— Вас это что, не волнует? — спросил Дженнаро. — Я хочу сказать, вы что-то уж очень спокойны. — Нам нужно это сделать, — промолвил Грант и больше не добавил ни слова. Они продвигались вперед в клубах пара. Дженнаро потрогал пристегнутый к поясу гранаты и обратился к Элли. — Почему он совершенно не волнуется? — Может, и волнуется, — возразила она, — но он ведь предвкушал этот миг всю свою жизнь. Дженнару кивнул и задумался, «Интересно, как это бывает? А у него было что-нибудь такое, чего бы он ждал всю жизнь?» После некоторого размышления Дженнару решил, что нет, не было. Грант прищурился, солнце светило ему в глаза, впереди в туманной дымке притаилось какое-то животное, оно следило за людьми, Затем стремительно умчалась. «Это был раптор?» — спросила Элли. «Мне кажется, да. А может, какой-нибудь другой зверь, но в любом случае не взрослая особь?» Элли предположила. «Вероятно, он хотел сбить нас со следа. Вполне возможно». Элли рассказала Гранту, как рапторы играли с ней у забора, чтобы отвлечь ее внимание от крыши, на которую тем временем забирались их сородичи. Если это было действительно так, то значит они. превосходят по своим умственным способностям почти все живые организмы на Земле. Обычно считалось, что способностью строить и выполнять планы обладают только три вида живых существ – шимпанзе, гориллы и люди. Но, может быть, динозавры тоже в состоянии это делать? Раптор появился снова, он выскочил на свет, а затем, взвизгнув, отпрыгнул в сторону. Похоже, он действительно пытался сбить их с толку. Дженару нахмурился. «Насколько они умны?» — спросил он. «Если считать, что они близки к птицам, — сказал Грант, — то их ум приведет вас в восхищение. Последние исследования показали, что серый попугай обладает способностью... К абстрактному мышлению ничуть не меньше шимпанзе, а шимпанзе вполне в состоянии освоить элементы человеческого языка. Так вот, исследователи обнаружили, что эмоциональное развитие попугаев соответствует развитию трехлетнего ребенка. Однако их ум, не подвергается сомнению попугаи, могут мыслить символами. «Но я никогда не слышал, чтобы попугай кого-нибудь убил!» — проворчал Дженнаро. Издалека доносился шум прибоя. Вулканические испарения остались уже позади. Теперь перед Грантом и его товарищами расстилалась местность, усеянная большими валунами. Маленький раптор взобрался на камень и вдруг исчез. «Куда он мог подеваться?» — удивилась Элли. Грант прислушался к звукам, раздававшимся в наушниках. Писк прекратился. Он убежал. Они торопливо пошли вперед и обнаружили среди скал небольшую нору, похожую на кроличью. Диаметром она была примерно полметра. Пока они ее разглядывали, звереныш появился снова. Он щурился на солнце и моргал, а затем ускакал. «Ни за что!» — воскликнул Дженнаро. «Я туда ни за что не полезу!» Грант не промолвил в ответ ни слова. Они с Элли начали доставать снаряжение. Вскоре Грант присоединил к портативному монитору маленькую видеокамеру. Он привязал к ней веревку, включил камеру и спустил ее вниз, в нору. «Да вы так ничего не увидите!» — сказал Дженнаро. «Ничего!» «Пусть хоть так будет!» — откликнулся Грант. В верхней части норы было не так уж темно, и они смогли разглядеть гладкие грязные стены. А затем проход вдруг резко расширился. В наушниках послышался какой-то визг, потом более низкий трубный звук, потом новые шумы. Их явно издавало множество животных. «Да, это похоже на гнездо», — сказала Элли. «Но ведь вы ничего не видите», — воскликнул Дженнаро и утер пот со лба. «Не вижу», — согласился Грант, — «но зато слышу». Он еще немного послушал, а затем вытащил камеру из норы и положил на землю. «Ладно, давайте начинать». Грант полез к норе. Элли достала фонарь и электрошокер. Грант надел противогаз. и неловко пополз по пластунским. «Вы шутите? Неужели вы действительно собираетесь туда залезть?» — ахнул Дженнаро. Грант кивнул. «Меня это не вдохновляет, и все же я полезу туда первым за мной Элли, а за ней вы!» «Погодите, погодите минутку!» — встревожился Дженнаро. «Почему бы нам сперва не забросать это гнездовье гранатами с нервно пролитическим газом? А уж тогда можно и спуститься. Вам не кажется, что это более разумно?» «Элли, вы достали фонарь?» «Элли протянула Гранту фонарь». «Ну так что?» — продолжал настаивать Дженнаро. «Что вы на это скажете?» «Да я бы с удовольствием», — откликнулся Грант и полез в гнездо. «Но вы когда-нибудь видели, как умирают, отравившись газом?» «Нет. Обычно это вызывает конвульсии, страшные конвульсии». «Ну, мне очень жаль, это, конечно, неприятно, но...» «Послушайте», — перебил его Грант, «мы должны спуститься туда и посмотреть, сколько динозавров вылупилось из яиц. Если сперва отравить животных, то они в судорогах упадут на гнезда». и мы не сможем разглядеть, что в них лежало, поэтому так поступить нельзя. Но вы создали этих животных, мистер Дженнаро. Я их не создавал. Они были созданы благодаря вашим капиталам и вашим усилиям. Вы помогли создать их, так что они ваше творение, и вы не можете их теперь убить просто потому, что у вас пошаливают нервишки». «Какие, к черту, нервишки!» — вскричал Дженнаро. «Я напуган до смерти!» «Пошли за мной!» — скомандовал Грант. Элли протянула ему электрошокер. Он начал спускаться вниз, ворчая тесновато тут. Грант выдохнул воздух, вытянул руки, и вдруг, тихо охнув, исчез. На Элли и Дженнаро зловеще смотрела Черная, сияющая дыра. «Что с ним случилось?» — в тревоге заметил Дженнаро. Элли подошла к норе и, наклонившись, прислушалась. Включив рацию, она негромко позвала. Алан. Последовало долгое молчание. Наконец до них донесся слабый голос. «Я здесь! Все в порядке, Алан. Опять долгое молчание. Когда Грант все же заговорил, его голос звучал как-то странно. В нем был чуть ли не благоговейный ужас. «Все отлично», — ответил он. Почти парадигма. Оставшийся в гостинице Джон Хэммонд мерил шагами комнату Малкольма. Хэммонд нервничал, ему было не по себе, — Последний приступ красноречия отнял у Малкольма все силы, и он впал в кому. Хэммонду стало казаться, что он вот-вот умрет. Конечно, они вызвали вертолет, но бог знает, когда этот вертолет появится на острове. При мысли о том, что Малкольм может умереть, Хэммонд преисполнился тревоги и ужаса. И вот парадокс. Хеммонд переживал возможную гибель Малкольма так остро именно потому, что он терпеть не мог математика. Он расстраивался из-за него больше, чем расстраивался бы из-за лучшего друга. Хеммонд чувствовал, что смерть Малкольма станет для него как бы последней отповедью, а этого Хеммонд перенести не мог. В комнате пахло ужасно, просто ужасно, это был запах разлагающейся человеческой плоти.